Восемь. Май 2020. После неприятного разговора с хозяйкой конторы, которой Оля призналась, что не смогла заставить себя встретиться с клиентом, да к тому же еще бросив свою подругу на растерзание этого самого клиента, она вернулась домой, выпила успокоительный отвар и легла. Решиться на то, чтобы спросить хозяйку, адекватный ли клиент, не опасен ли он, она не могла. Зачем спрашивать, если ты и так сбежала от него? Не признаваться же в том, что вместо нее туда отправилась подружка. Она понимала, что хозяйка, вцепившись клещами в богатенького мужчину, сразу же направит туда другую, более опытную девушку-обнимашку. Да и с самого начала было странно, что ее Олю, прошедшую всего лишь трехдневный курс обучения, хоть и получившую сертификат, отправили к такому жирному клиенту. Хотя контора молодая, девушек, возможно, мало, а клиент нарисовался только что. И вот, чтобы его не упустить, к нему наверняка послали новенькую. И вот приедет к этому льдову другая мастерица-обнимальщица, а там уже есть девушка. И как дальше будут развиваться события? Прямо-таки водевель какой-то. Но эти мысли быстро уступили другим. Как там Валя? Она могла бы ей позвонить, но все оттягивало время, не решаясь и от страха, терзаемая нехорошими предчувствиями, совсем раскисла, чувствуя себя настоящей предательницей. А что, если этот льдов маньяк? Что, если он сейчас избивает или вообще убивает Валю? Может, позвонить на всякий случай в полицию? Но этого она не сделала. Лежала и думала о том, что теперь между нею и Валей отношения испортятся, что они наверняка поссорятся, что Валя разочаруется в ней, бросит ее, съедет с квартиры и они больше никогда не увидятся. Оля и сама презирала себя, понимала, что смолодушничала, что надо было ей настоять на том, чтобы Валя тоже села в такси. Но вышла, как вышла. И что теперь делать? И чем только она думала раньше, когда записывалась на этот курс. Когда принимала решение пойти в обнимашки. Ну, не дура она. Разве трудно было представить себе, что ее ожидает? Ладно, Льдов, он молодой мужчина, красивый. Ей показали его фото. Но ведь обратиться в контору, может, любой человек, были бы деньги. Может, дурно пахнущий с неприятной внешностью старик? Или какой-нибудь буйный неврастенник, больной на всю голову человек? Может, маньяк, сообразивший, что вот так, притворившись несчастным меланхоликом, заманить к себе домой жертву будет проще всего?» Звонок Вали успокоил ее. Она даже разрыдалась от счастья. Все нормально, не переживай и не звони». «Значит, у нее получилось». «Получилось» и она безо всякого обучающего курса сумела расположить к себе клиента, успокоить его. Раз попросила не звонить, значит, процесс пошел, Значит, мужчина принял ее, позволил себя обнять, а она его разговорила, приласкала. Дурдом. Что это за услуга такая? Полный бред. И почему только эти мысли не возникли у нее с самого начала, когда она ухватилась за эту тему? Неужели желание заработать, физически не напрягаясь, так ослепило ее? Ну да, у нее больная спина, и ей тяжело работать официанткой, носить подносы, улыбаться гостям. Но ведь и там надо работать с клиентами. Не просто же так тебе будут платить деньги. Возможно, надо преодолеть множество комплексов, научиться ладить с незнакомыми людьми, чтобы они остались тобой довольны. Ведь человек, позвонивший в контору и решивший довериться незнакомому человеку, и сам не знает, чего от него ждать. Но раз он это сделал, раз обратился туда, значит, ему на самом деле очень плохо, тяжело значит он совсем один и это страшно валя появилась дома на следующий день вечером выглядела задумчивой оля сгорала от любопытства с порога завалила вопросами оля да все нормально я же тебе сказала работаем спасаем он и правда в очень плохом состоянии и ничего не ест представляешь вот поэтому я поставила перед собой первоочередную задачу пробудить в нем аппетит помогает мне в этом алевтина домработница Я говорю ей, что надо готовить. Объясняю ей, что льдова надо поставить на ноги и заставить есть. Она и без меня, понимая, что хозяин в плохом состоянии и что ему нужно помочь, беспрекословно исполняет все мои просьбы. Так что здесь проблем не должно быть. Но что с ним? Что? Он реально болен или... Просто переработал парень, вот и все. У него бизнес, он устал. Бензин кончился, понимаешь? Ты обнимала его? Оля... Все, не хочу больше об этом говорить. Мне и без того трудно. Как-то неудобно, и я вообще не собираюсь брать с него деньги». «В смысле?» — опешила Оля. «Как это?» «А вот так. Просто помогаю ему по-человечески. Жалею его. Успокаиваю. Пытаюсь согреть, чтобы он поскорее восстановился, пришел в себя и вернулся к нормальному образу жизни». «Он не приставал к тебе?» «Спроси, еще не спали ли мы. Оля, нет, конечно». Это хороший, воспитанный молодой мужчина. Он все понимает. Это поначалу мы оба боялись, что у нас ничего не получится. Как-то приноравливались друг к другу. А потом подружились. Так бывает. Надо же. А я тут и спереживалась вся. Думала, что ты будешь презирать меня за то, что я уехала. В контору позвонила, сказала, что не смогу там работать. Меня чуть не послали. Работай пока в ресторане, а там видно будет. А ты... А я уже позвонила на работу, сказала, что беру за свой счет. Меня отпустили. Ну не могу я бросить Матвея, понимаешь? Ольга хотела услышать какие-то подробности. Представить себе, как происходит общение Вали с Льдовым. Но в какой-то момент поняла, что пора уже оставить подругу в покое. Что когда она созреет, когда поймет, что готова, то сама поделится своими впечатлениями и расскажет о Льдове. Конечно, было во всей этой ситуации что-то такое, что делало Валю особенной переполненной тайнами и сильной. И почему-то, думая об этом, Оля чувствовала себя какой-то неполноценной, слабой и глупой. Быть может, она в какой-то мере завидовала подруге, ее таланту и умению владеть с людьми. Но, вспоминая свои чувства и страхи там, в поселке перед воротами льдовского дома, она снова и снова признавала себе в том, что даже теперь, когда она знает, что льдов не опасен, что с ним можно общаться, она поступила бы так же. Не смогла бы дать то, что ему было необходимо. Отказалась бы от этой затеи работать в конторе и получать деньги за объятия. Уж лучше она вернется в ресторан, в свое привычное место, и возьмет в руки под нос. Валя все реже и реже ночевала дома. Могла приехать на пару часов на шикарной машине с водителем Льдова, привезти продукты, положить в шкатулку деньги, которые они собирали, надеясь на удачу на первоначальный взнос на ипотеку. Идея попытаться получить кредит в Мышкине — Поблекла и показалась бессмысленной после того, как изучив вопрос, подруги выяснили, что если человек официально работает в Москве и получает зарплату на карту Сбербанка, то и ипотеку может оформить в любом центре ипотечного кредитования Москвы. Поначалу Оля почувствовала, что подруга отдаляется от нее, что, видимо, остались в прошлом их откровенные беседы, что пропала близость, словно Валя жила теперь в каком-то своем мире, куда Олю осознанно не впускала. Конечно, она обижалась, но все равно пыталась как-то оправдать такое поведение подруги. Предполагала, что Валя просто увязла в новых отношениях и теперь сама не знала, как из них выбраться. Она была уверена в том, что Льдов стал ее любовником. Пожалуй, такое развитие отношений и испугало на подсознательном уровне саму Олю, когда она, оказавшись уже перед воротами своего первого клиента, струсила и бросилась прочь. А вот Валя не испугалась и вступила в эти самые отношения. «Вот только радости ей это явно не приносило», — считала Оля. Уж слишком много печали было в ее взгляде. Возможно, она испытывала стыд перед Олей и потому не допускала доверительных разговоров, одним только взглядом давая ей понять, что не стоит задавать никаких вопросов, связанных с ее новым положением. Однако время от времени она все таки не выдерживала и приоткрывала свою тайну. «Знаешь, у него появился аппетит. Или мы вчера гуляли в парке, представляешь?» И тогда Оля уже и не знала, что думать. Ведь если для нее все эти, на первый взгляд, мелочи кажутся достижениями, то, может, никакие они и не любовники, и она продолжает ухаживать за льдовым, как сиделка? Вряд ли человек, у которого вот только недавно появился аппетит, мог потратить свою и без того драгоценную энергию на занятия любовью. И только в этом случае Оля могла объяснить отсутствие радости на лице подруги, которую просто-напросто угнетала душевная болезнь ее подопечного — лишала ее собственной радости. Безусловно, она привязывалась к нему, а потому старалась проводить с ним много времени. Оля понятия не имела, платит он ей сколько, а потому могла предполагать все что угодно. Вероятно, в этом плане у них сложились какие-то свои финансовые отношения. Оля была удивлена и потрясена, когда однажды утром, когда она собиралась на работу, Валя, открыв дверь своим ключом и увидев ее, просияла и протянула ей толстый конверт с деньгами. «Вот, Льдов дал тебе на операцию». «Какую еще операцию?» «Как какую?» — с недоумением воскликнула Валя. «Ты же хотела сделать операцию по замене межпозвоночного диска». «Оля, что с тобой? Ты не проснулась, что ли, еще? Мы же с тобой искали клинику, узнавали про стоимость. Матвей сказал, что если сумма будет недостаточной, то он добавит». «Операция?» — растерялась Оля. «Да у меня вроде бы сейчас ничего не болит» я боюсь операции может обойдуся без нее решай сама пройди обследование сделай все что нужно а там видно будет насильно тебя никто не заставит оперироваться валя спасибо передай огромное мое спасибо льдову ну просто так неожиданно получается что валя рассказала ему про олю про ее больную спину интересно о чем еще они говорят рассказала ли она ему о том как оля позорно сбежала как вместо нее к нему пошла Валя. Возникло сразу много вопросов. И, решив воспользоваться хорошим настроением подруги, которая, пусть даже и на время стала прежней Валей, Оля спросила ее, не приходила ли в тот день какая-нибудь другая девушка из конторы. Да, приходила. Но Матвей, заплатив ей за визит, позвонил в контору, поговорил с хозяйкой и сказал, чтобы больше ему никого не присылали, что у него, дескать, все нормально. И в качестве извинения отправил ей цветы. Но они еще долго продолжали звонить. Оле так хотелось спросить, не влюблена ли Валя в Льдова, какие чувства испытывает он к ней, не собираются ли они пожениться, но не посмела. Конверт с деньгами сделал её немой и невероятно благодарной. И что самое главное, Оля вдруг поняла, что никакого отдаления не было, что Валя всегда помнила о ней и, воспользовавшись ситуацией, попросила у Льдова денег на операцию. Хотя нет, потом решила она. Валя денег не просила а, скорее всего, просто рассказала Матвею о своей подруге с больной спиной. И он сам предложил ей денег. И тут вдруг Оля вспомнила, что сама хотела поделиться с Валей, рассказать, что произошло с ней, что она познакомилась в ресторане с мужчиной, который пригласил ее на свидание. Но что-то помешало ей это сделать. Возможно, то, что Валя, передав ей конверт с деньгами, не прошла в квартиру, а продолжала стоять на пороге, словно собираясь уйти. «Ладно, Олечка, мне пора». «Ну вот и все точно ей пора валя обняла подругу держись мы прорвемся и она поцеловала ее в щеку не обижайся просто я не могу пока бросить его